подводной цивилизации. Контрадмирал Рудницкий пишет в комментарии. Разумные существа этой подводной цивилизации, которая должна была бы развиваться в течение многих тысячелетий, несомненно, попытались бы связаться с людьми, населяющими материки, но ни одна из подобных попыток не вписана в летопись науки. Так ли это? Человечество ищет разум в космосе. И мы сами шлем туда позывные, надеясь, что кто-нибудь откликнется. Самым эффективным методом установления контакта между инопланетными цивилизациями является изображение, писал Шкловский в книге «Вселенная. Жизнь. Разум». Намного раньше об этом же думал и Целковский, наберевавшийся для связи с внеземной цивилизацией вырубить в бескрайней сибирской тайге гигантский треугольник. А еще раньше, полтора века назад, великий математик Гаус предлагал передать во Вселенную кое-какие математические соотношения. Например, с помощью посадки лесополос степи привести геометрическое доказательство теоремы Пифагора. А в наши дни американские пионеры и вояджеры уже несут галактическим мирам послание опять-таки в виде изображений, о которых рассказывалось в печати, в том числе и в ТМ. Поиск наших космических братьев расширяется, при этом никто не вспоминает о гидрокосмосе. Но почему? Раз уж мы с готовностью размещаем иной разум в негостеприимных космических безднах, отчего не попытаться поискать его гораздо ближе в пучине океана, подарившего суши жизнь? Именно этим путем следует профессор Сандерсон, трактуя ряд непонятных явлений, Как результат разумной деятельности аборигенов морских глубин, посейдонцев, и немалое место в аргументах ученого занимает разного рода свечение океана. Например, он приводит такую выдержку из знаменитой книги Турахэрдала, посвященной путешествию на контики. Не проходило дня чтобы нас не навещали любознательные гости, которые сновали вокруг. Такие ночи мы иногда пугались при виде двух круглых светящихся глаз, которые внезапно показывались из воды совсем рядом с плотом и смотрели на нас немигающим гипнотизирующим взглядом. Быть может, это являлся сам дух моря, Часто это были большие кальмары. Несколько раз, когда океан был спокоен, в черной воде вокруг плота появлялись круглые головы, имевшие в диаметре 60-70 см, которые, не шевелясь, смотрели на нас большими сверкающими глазами. Иной раз по ночам... Мы видели в воде сверкающие шары диаметром около метра, которые загорались через неправильные промежутки времени, напоминая вспыхивающие на одно мгновение электрические лампочки. В одну пасмурную ночь, часов около двух, рулевой заметил под водой тусклое зарево, которая постепенно приняло очертания животного. То ли планктон светился, то ли само чудовище фосфорисцировало. Во всяком случае, призрачное существо все время меняло свою форму. Оно было то круглым, то овальным, то треугольным. Потом внезапно разделилось на две части, которые независимо друг от друга плавали взад и вперед, под плотом. Под конец уже три огромных светящихся привидения медленно кружились под нами. Мы шестеро